«Кто отравил?» – поразился чужой окрок «Кто? Кто?» – вошедший в роль Архипыч шмыгнул носом. «У ЦРУ длинные руки». «Это точно!» – свой окорок хлопнул девушку позаду и встал. «Ладно, мы пойдем париться. А ты прибери здесь и самоварчик поставь». «Есть!» – четко ответил Архипыч. 16 ноября 2006 года. Флорида, США. Американская юстиция, если прибегать к образному языку русских поговорок, медленно запрягает да быстро ездит. Мигеля Хуареса судили с соблюдением всех демократических гарантий, предоставляемых Конституцией Соединенных Штатов, любому человеку – гражданину Америки и иностранцу – честному налогоплательщику и закоренелому преступнику, взрослому и несовершеннолетнему и даже вопреки советским идеологическим страшилкам прошлых лет белому и цветному. Маховик правосудия раскручивался неспешно и обстоятельно. Несовершеннолетнего Хуареса подвергли психолого-психиатрической экспертизе и тщательному медицинскому обследованию. Социальные работники и педагоги Внимательно изучили его прошлую жизнь, в которой были тяготы, лишения, хорошие оценки в пуэрториканской школе, недоедание, отсутствие надлежащего воспитания и родительского контроля, но были угон мотоцикла, кража в Макдоналдсе и драки, причем две с применением холодного оружия. Была даже условная судимость. Взвесив все обстоятельства, жюри присяжных постановило судить его как взрослого. Процесс «Соединенные Штаты против Мигеля Хуареса» начался почти год спустя и длился две недели. История с Николасом Кроу и стрельба у крокодильего болота» не попали в поле зрения правосудия. Подсудимому вменялся в вину лишь один преступный эпизод – проникновение с целью ограбления в дом Джона Хеннета с последующим расстрелом самого Джона и его жены Джессики. Но этого оказалось вполне достаточно. Вторжение в чужое жилище и расправа над хозяевами признается убийством первой степени, а Соединенные Штаты отнюдь не склонны снисходительно относиться к убийцам своих граждан. Поэтому никого не удивило, что Хуарес был приговорен к смертной казни. Адвокаты, как и положено, подали апелляции, которые в порядке общей очереди были неспешно и обстоятельно рассмотрены Верховным судом. Приговор остался неизменным, но последовало прошение о помиловании и выступление правозащитных организаций в защиту несчастного пуэрториканского мальчика, с которым так немилосердно обошлась жестокосердная Америка. Не обошлось без пикетов и демонстраций перед тюрьмой и канцелярией губернатора, но убийство мужа на глазах жены в собственном доме перевесило прекраснодушные рассуждения абстрактных гуманистов. Прошение о помиловании отклонили, и через пять лет маховик правосудия провернулся в очередной раз, последний по данному делу. В особо режимной тюрьме штата Флорида Мигеля Хуареса крепко привязали к электрическому стулу, надели на лицо кожаную маску, призванную скрыть ужасающие последствия экзекуции, Пристегнули один электрод к ноге, а другой нахлобучили на бритую голову. Шериф, прокурор, начальник тюрьмы, помощник губернатора и два журналиста из дневной и вечерней газет наблюдали через стеклянную перегородку за конечным этапом исполнения правосудия. Родственники погибших Хеннетов тоже имели право убедиться в неотвратимости приговора, но они этим правом не воспользовались. Ровно в полдень Три исполнителя одновременно подняли рукоятки трех рубильников, из которых только один замыкал цепь, а остальные избавляли от угрызений совести, ибо никто точно не знал, кто именно отправил приговоренного на тот свет. Поток электронов движется со скоростью света, поэтому от рубильника до прижатого к голове электрода смертельный удар должен был дойти мгновенно. Но мысль оказалась быстрее тока – И в последний миг существования Мигель Хуарес увидел благостную картинку своей несбывшейся мечты о семейном счастье. Он работает пистольерос в родном Пуэрто-Рико, зарабатывая немалые деньги, и содержит семью в довольстве и достатке. А прекрасная Оксана нянчит их шестерых смуглых ребятишек. Сколько среди них мальчиков, а сколько девочек, он рассмотреть не успел, потому что разряд в 12 тысяч вольт, сразу сжег его мозг. И следующие обязательные три минуты его тело сотрясалось и дымилось уже без всяких мыслей и ощущений. 7 июля 2007 года. Москва. На месте вырванного из челюсти Тверской улицы тусклого стеклянно-бетонного зуба интуриста теперь стоит фешенебельный отель «Ритц Карлтон», дворцовый фасад которого излучает запах роскоши и бешеных денег. Местные такси, черные удлиненные «Ауди А8», терпеливо томятся в длинные очереди за отъезжающими гостями. Вместо мордоворота отставника Василь Павловича в потертом швейцарском мундире, отгоняющего приближающихся прохожих с яростью цепного пса, под длинным навесом дежурят серьезные рослые джентльмены вполне британского вида. в длинных плащах и английских шляпах. Они почтительно провожают выходящих и приветливо приглашают войти каждого, кто приблизится к высоким вращающимся дверям. Если пройти через наполненный деликатными звуками фортепьяно просторный вестибюль мимо толстых колонн из черного в белых прожилках мрамора с тяжелой золотой отделкой под такими же помпезными черно-золотыми люстрами, Мимо неожиданно аскетичной стойки рецепции, потом подняться в бесшумном дубовом лифте с зеркальными дверьми, хрустальной люстрой и вогнутыми хромированными кнопками, перемигивающимися красной светящейся окантовкой на 12 этаж, то окажешься в остекленном баре 02 Лаунж с креслами-ракушками и огромной открытой верандой. На веранде, погрузившись в мягкую подушку большого белого дивана, Сидел человек и меланхолично ел суши под соке, разглядывая великолепную панораму российской столицы. Он смотрел на узорчатые башенки и золотые купола собора Василия Блаженного, рубиновую звезду и часы Спасской башни, сверкающие на солнце золото кремлевских соборов, зеленые крыши административных зданий Кремля, трепещущие на ветру трехцветные флаги и главный флагшток над куполом Сената. похожий на изящную, салютующую небу шпагу. Сейчас ее острие было пустым, свидетельствуя о том, что президента в резиденции нет. Человек ловко орудовал не слишком удобными и остроконечными палочками, отправляя в рот морские деликатесы. Дальневосточный краб, тунец, лосось, желтохвостая лакерда, сладкая креветка, осьминог. Рисовые пышки здесь лепили не очень плотными, И когда он пытался пропитать их получше соевым соусом, изрядно сдобренным васаби, некоторые распадались. Это раздражало, но не сильно. У человека были тренированные нервы и желудок. Он мог есть все. Причем сырую рыбу не только без риса, но и без соуса, острого имбиря, резкой зеленой горчицы и теплой рисовой водки. Кроме того, когда он был в Москве 35 лет назад, японской кухни здесь не было вообще, Зато ему пришлось три года питаться гороховыми супами, макаронами и кашами, на которых он даже прибавил в весе. Так что прогресс на лицо и поводов для раздражения нет. Человеку было за 60, но широкие плечи, ровная спина и живые блестящие глаза свидетельствовали, что он в отличной физической форме. Волевое лицо с квадратным подбородком, выступающие скулы, Уверенный с легким прищуром взгляд, делали его похожим на Клинта Иствуда. Он прожил несколько жизней, и одна была тесно связана с Москвой. За треть века здесь многое изменилось, и сейчас он поворачивал короткострижную седую голову справа налево, рассматривая могучие, но аскетичные сталинские высотки и копирующие их современные новоделы с баснословно дорогими пентхаусами, Ряды старых, потускневших от времени и явно требующих ультразвуковой чистки зубов нового Арбата, голубоватые, похожие на стаканы для коктейлей небоскребы новейшего времени, красное с белым здание президент-отеля, гравированный купол храма Христа Спасителя, железную мачту скульптурного фрегата и поднятую руку Петра Первого. Он видел три полукруглые, похожие на ангары, галереи Гума, и парящих над ними золотых двухглавых орлов, слева он видел заурядное, ничем не привлекающее внимание иностранцев, но обязанные быть важным и значимым для российских граждан здание Государственной Думы.